Глава 18. Академист. Последние лучи заходящего солнца освещали крыши, когда путешественники вступили в Гай-стрит, улицу священную для каждого бывшего оксфордского студента. «Зайдем, что ли, в Гранинг?» – сказал Шелтон, когда они проходили мимо клуба. Каждый из них оглядел свой запыленный костюм, так как из дверей клуба только что вышли два молодых человека в элегантных фланелевых костюмах. «Вы идите», – отвечал Крукер с улыбкой. Шэлтон покачал головой. Один он, конечно, не пойдёт. Никогда ещё он не чувствовал такой привязанности к этому старому городу. Он уже давно исчез из его жизни, но всё здесь было дорого и мило его сердцу. Величево спокойный, окутанный золотой сетью славных традиций и ярких воспоминаний, Оксфорд привлекал его к себе, как любимая женщина. Проходя мимо входа в колледж, он заглянул на вымощенный камнем двор. Всё оставалось по-прежнему. В одном окне ярко краснели цветы, как и раньше. Привратник, толстый человек со свежим открытым лицом, стоял у дверей в почтительной позе. Какой-то юноша в студенческой шапочке, бледный с сугриватым лицом, остановился у доски, на которой вывешивались объявления. Привратник взглянул на путешественника с таким выражением, как будто хотел сказать им: "Я вас не знаю, господа, но если вы желаете мне что-нибудь сказать, то я буду рад выслушать ваши замечания". Около стены стоял велосипед с привязанной к нему ракеткой от тенниса. Шелтон посмотрел на огромную окованную железом дверь, через которую прошло столько человеческих поколений, представлявших материал для отливки в известную форму, и вышла обратно уже в готовом, отделанном виде. Все здесь дышало спокойствием истории и было освещено видениями прошлого. «Пойдем», — сказал Шелтон. Они вошли и пообедали в той самой комнате, в которой шел кто некогда давал обед двадцати четырём благовоспитанным юношам после своей победы на скачках в Дерби. На стене ещё висела картина, изображающая скаковую лошадь, в которую один из обедующих бросил свой стакан с вином, но промахнулся и попал в служителя. Этот самый служитель и теперь прислуживал им за столом и подавал анчоусную подливку к крукеру. Когда они кончили обедать, Шелтон почувствовал, что им овладевает прежнее настроение. Ему захотелось снова идти рука об руку с приятелем, шататься по улицам, совершать какие-нибудь смелые, героические, незаконные поступки. Прежнее горделивое сознание, что он принадлежит к избранному обществу и находится в самом изысканном колледже самой лучшей страны в мире, вновь пробуждалось в его душе. Улицы, залитые мягким светом заходящего солнца, спокойны и важны, как будто вторили его настроению. Величественное здание его старого колледжа, которое несколько лет тому назад являлось для него центром вселенной, фокусом, в котором сходились все его прежние стремления, и теперь точно заслонило своей тенью всё, что было потом. Все те противоречия, которые так заставляли его страдать, так терзали его своей неразрешимостью. Мало помалу чувство блаженного успокоения и уверенности в себе охватило его. Он взглянул на садовые ворота, которые когда-то часто украшал пустыми бутылками, насаживая их на выступающие гвозди, и прошёл мимо лестницы, с высоты которой бросил однажды баранью ногу вслед одному недликатному тютору, явившемуся, не кстать. Но ни одно из этих воспоминаний не вызывало у него раскаяния. Наверху этой лестницы находились комнаты, где он начинал свою годовую познаниями, необходимыми для получения учёной степени. Как и все его товарищи, он горел желанием получить эту степень, но этот огонь, поддерживаемый благодаря системе вплоть до экзамена, тотчас же потухал после него. Шелтон вспомнил почему-то лицо своего кучера с пытливыми глазами, который жаждал знаний, но отрешался от учений на всю неделю, неизменно отправляясь для этого в город по воскресеньям. Они прошли лестницу своего тютора "Хотел бы я знать, вспомнил ли нас маленький Тёрль", сказал Круккер. "Мне было бы приятно увидеть его. Не зайти ли нам к нему?" "Маленький Тёрль", повторил задумчиво Шэлтон. Они поднялись по лестнице и постучали в дверь. "Войдите", послышался сонный голос. Маленький толстый человек с розовым лицом и большими красными ушами сидел в мягком кресле так глубоко, как будто прироск к нему. "Что вам угодно?", спросил он, прищурив глаза. "Вы меня не узнаёте, сэр?" "Боже мой, неужели это вы, Круккер?" Я бы вас не узнал, с бородой. Крокер слегка усмехнулся, вспомнив, что он не брился с самого начала своих странствий. Вы помните Шелтона, сэр, спросил он. Шелтон: "О, да. Как вы поживаете, Шелтон? Садитесь, возьмите сигару". Из крестев своей толстой ножки маленький джентльмен глядел на своих посетителей сонными глазами, точно хотел сказать им: "Но зачем, собственно, вы пришли и разбудили меня?" Шелтон и Крокер взяли стулья и уселись против него. Они тоже будто думали: да зачем собственно мы пришли и разбудили его? И так как Шелтон не мог в точности определить причину, то и снялся со своей сигары, рассеянно поглядывая на струйки дыма. Его утомлённые ноги с удовольствием отдыхали на мягком толстом ковре, устилавшем пол. Стены, обшитые панелями, были увешаны прекрасными гравюрами, изображавшими наиболее знаменитые памятники греческого искусства. Цвет ламп падал на книги в богатых переплетах, и аромат дорогого табака носился в комнате, где все говорило о спокойной, комфортабельной жизни. Шелтон постепенно впадал в дремотное состояние и лишь смутно понимал разговор Крукера и ответы хозяина, лицо которого, выглядывавшее из-за огромной пенковой трубки, имело такое забавное сходство с Луной. Пожалуй, он мог бы задремать на самом деле, если бы не открылась внезапно дверь и не вошёл в комнату новый посетитель. Это был высокий человек мужественного вида, с большими карими надменными глазами и румяным лицом. "О!" воскликнул он, оглядываясь. "Я, пожалуй, пришёл не впопад". "Не чуть, Берримен", ответил хозяин, ещё больше щуря глаза. "Усаживайтесь". Берримен сел и уставил в стену свои красивые глаза. Шилтон смутно припоминал этого преподавателя и поклонился, но тот, продолжая надменно улыбаться, не обратил внимания на его поклон. Тример и Ошер идут сюда, сказал Берримен. И действительно, в этот момент открылась дверь и вошли новые гости. Оба были такого же роста, как и Берримен, но Тример был некрасив и почему-то напоминал паука, а Ошер был худ и бледен, но имел интеллигентную наружность. Оба держались развязно, с оттенком надменности, точно относясь ко всему свысока. Маленький толстяк махнул рукой, в которой держал пенковую трубку, и произнёс, предоставляя своих гостей. Крукер, Шелтон. Последовало неловкое молчание. Шелтон напрягал свой ум, чтобы сказать что-нибудь уместное, но все его способности были парализованы сознанием, что к его словам тут никто не отнесётся серьёзно. Он молча глядел на огонёк своей сигары. Ему казалось неудобным, что он явился сюда без приглашения, не объяснив предварительно, кто он такой. Поэтому он встал, чтобы проститься, но в этот момент Ошер заговорил. "Госпожа Бавари", прочёл он название книги, лежавшей на пепельнице для чтения. "Госпожа Бавари", повторил он насмешливым тоном, словно это была шутка. "Неужели тёРль вы можете переносить эту вещь?" воскликнул Бериман. Название этого знаменитого произведения подействовало на него как электрический ток и заставило его вскочить со стула. Он подошёл к книжной полке, взял какую-то книгу и, раскрыв её, начал читать. "Эй, Берриман, ведь это классическое произведение", сказал примирительным тоном Тример, стоявший спиной к камину и отвернувшийся обеими руками фалды своего сюртука. "Классическое", воскликнул с раздражением Берриман. опронизывая взором Шелтона, этого молотчика следовало бы отхлестать кнутом за то, что он написал такую гадость. В душе Шелтона моментально вспыхнуло враждебное чувство, и он взглянул на хозяина, который сидел в прежней позе и только щурил глаза. Берриман хочет этим сказать, что автор не принадлежит к числу его любимцев, заметил Вашер, насмешливо улыбаясь. О, ради бога, не позволяйте Берриману садиться на своего конька, проворчал маленький жирный хозяин. Берриман положил книгу на полку и взял другую. По лицу его блуждала саркастическая улыбка. Можно ли представить себе, чтобы какой-нибудь человек, воспитывавшийся в итыне, написал такую книгу, вдруг заговорил он. Зачем нам знать о подобных вещах? Писатель должен быть спортсменом и джентльменом. Он снова впирил глаза в Шелтона, словно ожидая от него возражений. Действительно, Шелтон хотел вмешаться в разговор, но Берриман уже перевёл свой взор на стену и сказал: "Я вовсе не хочу знать, что чувствует женщина, когда она нарушает свой долг. Меня это не интересует". Тример пытался придать разговору шутливый характер. "Вопрос установленных нравственных понятий только", сказал он. Он стоял, расставив ноги и захватив каждой рукой фалду своего сюртука, вследствие чего вся его фигура сделалась похожей на весы. Посматривая на окружающих, он как будто хотел удержать их от слишком резких выражений. Его взор словно говорил им: "Мы ведь во всяком случае светские люди, мы знаем, что ничего особенного нет ни в чём. Тут выражается современный дух, почему же не познакомиться с ним?" "Уж не хотите ли вы сказать, Берриман, что вам никогда не доставляет удовольствие пряные произведения?" спросил с улыбкой Ошер. При этом в вопросе лицо маленького жирного человечка съёжилось, как от сдерживаемого смеха, и он замигал ещё сильнее, точно хотел сказать: "Ничего не может быть приятнее такого чтения в холодную погоду перед пылающим камином". Берриман не обратил внимания на этот дерзкий вопрос и продолжал рассказывать по комнате, держа перед носом книгу. «Мне нечего сказать тем, кто все оправдывает искусством, но я-то называю вещи своими именами», вдруг проговорил он, останавливаясь перед Шелтоном и смотря на него сверху вниз. Точно он только что заметил его. Шелтон не отвечал, не зная, к кому относятся его слова, к нему или ко всему обществу. Берримен продолжал. «Разве нам нужно знать, что чувствует женщина из среднего класса, имеющая склонность к пороку? Скажите мне, какая тут может быть цель?» Ни один человек, привыкший ежедневно брать ванну, не выберет такого сюжета. Вы коснулись вопроса о о сюжетах. Голос стримера понизился при этих словах, и он ещё выше задёрнул фалды своего сюртука. Дорогой мой, искусство, применяемое соответствующим образом, оправдывает всякий сюжет. Что касается искусства, вежливо заметил Берриман, ставя на место второй том и беря третий, то у вас есть Гомер, Сервантес, Шекспир, Осян, а для выметания сора есть много немытых джентльменов. Все засмеялись. Шелтон потливо оглядел всех находившихся в комнате. За исключением Кроккера, который сидел сонный и идиотски улыбался, все до одного беседовали лишь для времяпрепровождения. Казалось, не существовало такого предмета разговора, который мог бы затронуть их сердца. Они держались на таком прочном якоре, что волны жизненного моря не могли сдвинуть их с места, и только возмущали их своей дерзостью. Должно быть, во взгляде Шелтона было нечто такое, что заставило Тримера вновь вмешаться, чтобы спасти положение. Он заговорил примиряющим тоном. У французов совсем иная точка зрения, нежели у нас, как в литературе, так и в вопросах чести. Всё это искусственно. Вопросы чести, воскликнул Вошер, дуэли, неверной жены Он хотел ещё что-то прибавить, но не успел, потому что маленький жирный человек взял дрожащими пальцами свою пенковую трубку и вытянув её вперёд, пробормотал: "Слушайте, друзья, ведь Берриман ужасно строг в вопросах чести". Он подмигнул им и снова засунул трубку в рот. Поставив на полку третий том, Берриман взял четвёртый и держал его выпятив грудь. Книги как будто заменяли ему гимнастические гири. Совершенно верно, сказал Тример. Переход от дуэлей к судам глубоко, Шелтон показалось, что он сам не знает хорошенько, должен ли он назвать этот переход очень важным или нет. Но тут вмешался Берримен. Для меня совершенно безразлично, существуют ли суды или нет, вскричал он. Если кто-нибудь сбежит с моей женой, то я разобью ему голову. Ну-ну, остановил его Тример, махая своими фалдами, точно крыльями. Шелтон посмотрел на Тримера и подумал: "По всей вероятности, если его жена обманет, то он примет это спокойно и не отпустит её". Бэриман приподнял книги на уровень своих плеч, точно собираясь бросить их в своих слушателей. Его лицо стало бледнее, красивые глаза потемнели, и по губам скользнула ироническая улыбка. "Что касается прощения неверных жён и тому подобных вещей, то я ведь не верю в чувства", сказал он повышенным саркастическим тоном. Шелтон быстро огляделся кругом. На всех лицах выражалось довольство собой. Он покраснел и вдруг ответил Берримену ясным голосом «Да, я это вижу». Он сознавал, что произвел неожиданные сильные впечатления своими словами. Дух холодной враждебности пронесся в комнате, но сейчас же сменился вежливой на смешливой снисходительностью, свойственной хорошо воспитанным людям». Крукер нервно поднялся с места. Ему, видимо, было не по себе, и он был рад, что Шелтон последовал его примеру и также встал, чтобы пожать руку хозяину, который пожелал им спокойной ночи. "Кто эти ваши небритые друзья?" услышал Шелтон, когда дверь закрылась за ними.